Выбор роддома Многие ошибочно полагают, что после прикрепления к определенной женской консультации они автоматически прикрепляются и к конкретному роддому. Но на самом деле вы вольны в своем выборе. Если у вас есть полис ОМС и паспорт гражданина России, то вы можете родить в любом роддоме Российской Федерации. Внедрение родовых сертификатов привело к тому, что сейчас роддома очень заинтересованы в том, чтобы женщины рожали именно у них. Появилась конкуренция. Поэтому они стали открывать двери для посещений и охотно отвечать на вопросы мам. Воспользуйтесь этим и выберите лучший роддом для появления на свет вашего ребенка. Поговорим о том, как сделать этот выбор. Роддома разделяются по уровням. Стационары первого уровня рассчитаны на оказание помощи родильницам при физиологическом течении беременности и предполагаемом нормальном течении родов. Роддома второго уровня предназначены для женщин с неосложненными и преждевременными родами от 34 недель и более. Третий уровень – перинатальные центры, предназначенные для госпитализации беременных, роженец и родильниц с высоким риском перинатальной патологии, а также преждевременные роды на сроки от 22 недель. Выбирая роддом, уточняйте информацию о том, к какому типу он относится. Сейчас в большинстве роддомов предусмотрена боксированная система, где каждая женщина рожает в отдельном помещении – боксе. И после родов, прежде чем перевести в послеродовое отделение, за ней и за ребенком наблюдают еще два часа. А раньше были роддома старого типа, где сохранялась система предродовых и родовых залов. В предродовой комнате женщина находилась до периода поток. Затем ее переводили в родильный зал, где врачи принимали роды. Даже в роддомах с боксированной системой есть предродовые палаты, где наблюдают женщин с изолитием вод, но еще без схваток или с симптомами-предвестниками родов, когда еще непонятно, действительно ли у пациентки началась родовая деятельность. Конечно, в роддомах с боксами намного комфортнее. Обычно при боксе есть туалет. И женщине не нужно использовать судно или куда-то идти по коридору. В боксах, как правило, установлены кровати-трансформеры, которые можно приводить в разные позиции. Большинство роддомов сейчас оснащены вспомогательным оборудованием для комфорта женщин в родах. Фитоболами стульями для вертикальных родов, матами и даже ваннами. Информацию по наличию инвентаря и возможности принятия разных способов родов можно уточнять у администрации либо во время экскурсии по роддому. Немаловажный фактор при выборе роддома – как применяется обезболивание в родах, по показаниям или по желанию – Какие виды обезболивания используются? В одних роддомах применяют только эпидуральную анестезию. В других чаще используют альтернативные способы – наркотические анальгетики, закись азота и внутрикожные водные инъекции. Узнайте, практикуется ли в роддоме выкладывание ребенка на живот сразу после рождения и прикладывание к груди. Через 20-30 минут, поскольку раньше младенец еще не готов сосать грудь. Дают ли возможность отпульсировать пуповине? А в случае операции кесарево сечения прикладывают ли к груди до окончания операции и приносят ли накормление в палату интенсивной терапии, где мама находится после операции? Также уточните, будет ли ребенок находиться вместе с вами после родов, или его унесут в отделение новорожденных. Согласитесь, что для вас будет очень важно, останется малыш с вами или нет после родов. Раздельное пребывание добавляет волнений маме. Вы не сможете не переживать о том, как там ребенок. Дальше на выбор роддома могут оказать влияние и ваши личные предпочтения. Возможность партнерских родов, свободного поведения в родах. Возможность есть и пить по желанию. Возможность взять на роды индивидуальную акушерку. Доказано, что меньшее число ограничений снижает количество медицинских вмешательств за счет позитивного эмоционального настроя будущей мамы что влияет на ее гормональный фон и улучшает течение родов. Можно упростить себе путь оформления документов на ребенка. В некоторых роддомах есть возможность сразу получить свидетельство о рождении, без необходимости посещения ЗАГСа. При выборе роддома стоит учитывать и его удаленность от вашего дома. Если у вас первые роды, вы не имеете особых патологий, которые могут повлиять на родовую деятельность, а у вашей мамы роды протекали стандартно, примерно 10 часов, то вряд ли в вашем случае процесс будет стремительный. Поэтому вы можете выбрать роддом в полутора часах езды от вашего дома. При вторых и последующих родах, или в случае, если у вас есть предпосылки к стремительным родам, Лучше выбрать роддом, удалённый от вас на расстоянии, которое можно преодолеть максимум за 40 минут. Учитывайте график мойки роддомов. Его можно найти в интернете. Если вы видите, что выбранный вами роддом уходит на мойку, закрытие на плановую санитарную обработку, в период, близкий к дате ваших родов, то лучше подобрать другой. При заключении контракта с врачом уточняйте, кто его сможет заменить на случай непредвиденных обстоятельств, так как у каждого врача есть врач-дублер. Нино. Зачем вообще нужен контракт с врачом? В родах одно из важнейших условий – это чувство безопасности у мамы. Многим женщинам комфортнее заранее знать врача, который будет вести роды. При заключении контракта вы знакомитесь с врачом, обсуждаете с ним план на роды. Заранее можете обсудить отношение врача к мягким родам, к обезболиванию в родах, обговорить вопрос о медицинских вмешательствах. В итоге у вас формируется команда, с которой вы будете чувствовать себя более уверенно. Бывает контракт на дежурную бригаду. По сути, то же самое, что и обычное ОМС. Только иногда к этому контракту прилагаются более комфортные условия в родах или после родов. И возможность присутствия сопровождения на родах. Контракт на дежурную бригаду не дает вам возможности выбора врача. подбирая себе команду на роды – врача, акушерку или доулу. Не только опирайтесь на отзывы но и прислушайтесь к своим ощущениям. Насколько вам комфортно с этим человеком? Готовы ли вы с ним провести такие волнительные минуты жизни? Будете ли чувствовать себя свободно? Сейчас многие роддома проводят дни открытых дверей. Не упускайте эту возможность и на экскурсии в понравившиеся вам места. Вы сможете лично посмотреть обустройство роддома и задать важные вопросы специалистам. А чтобы ничего не забыть, ориентируйтесь на наш чек-лист. Список вопросов, которые следует задать на экскурсии в роддоме или при выборе врача. 1. Что можно взять с собой в родблок? 2. Сможет ли врач принять роды, если они будут не в его смену? Если нет, то кто будет его заменять? 3. Применяется обезболивание по показаниям или по желанию? 4. Есть ли в роддоме возможность использовать душ или ванну для облегчения боли? 5. Как долго проводится мониторинг КТГ в процессе схваток? 6. Есть ли в родблоке мяч? Можно ли его пронести с собой? 7. Можно ли во время схваток принимать удобные позы? Сидеть на мяче, вставать на четвереньки? 8. Практикуются ли различные позы при потугах? Есть ли возможность рожать в вертикальной позе или на боку? 9. Возможно ли во время родов сопровождение? родственника доулы и при каких условиях. Контракт ОМС. 10 Могут ли в родильном зале находиться сразу несколько роженец? 11 Практикуется ли в роддоме прикладывание ребёнка к груди в первый час после родов и выкладывают ли его на живот сразу после рождения? 12. Когда перерезают пуповину? Дают ли возможность пуповине отпульсировать? Если вы собираетесь рожать вместе с отцом вашего ребенка, то задайте врачу следующие вопросы. 1. Какие потребуются документы от вашего партнера? Какие анализы ему нужно сдать? 2. Что из одежды и обуви вашему партнеру необходимо взять? 3. За какое время до родов отцу ребёнка следует сдавать анализы? Вопросы о послеродовом отделении. 1. Сколько человек будет находиться в послеродовой палате? Если роды по контракту или без? Есть ли возможность после родов доплатить за отдельную палату? Контракт не всегда подразумевает отдельную палату. Иногда необходимо доплатить для более комфортных условий после родов. Или чтобы была семейная палата с пребыванием родственника после родов. 2. Будет ли ребенок после родов находиться в палате с мамой или в отдельной палате? После естественных родов, после кесарева. 3. Разрешат ли супругу посещать палату? При подготовке к родам вам следует учесть, что в приемном покое роженице необходимо подписать три документа. Добровольное согласие пациента или его законного представителя. Добровольное информированное согласие на медицинское вмешательство. Добровольное информированное согласие на обследование и лечение. Что это и для чего это нужно? В соответствии со статьей 20 Федерального закона об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации от 2011 года, необходимым предварительным условием любого медицинского вмешательства является добровольное согласие пациента или его законного представителя. Иными словами, прежде чем до вас дотронуться, врач должен удостовериться, что вы не против». Слово «согласие» пусть вас не смущает. От любого медицинского вмешательства до того, как оно начнется, можно отказаться. И если врач обязан растолковать, зачем проводится та или иная манипуляция, то женщина, отказываясь от медицинского вмешательства, ничего никому объяснять не обязана. В документе «Добровольное информированное согласие на медицинское вмешательство» разъясняются права пациента и объясняется, для чего нужна его подпись. Внимание! В этом же документе указывается, что от любой процедуры можно отказаться, причем отказ должен быть документально оформлен и в медицинской карте должна быть сделана соответствующая запись с конкретным указанием вмешательства, от которого вы отказались. Подписывая подобную бумагу, будущая мама подтверждает, что согласна на оказание медицинской помощи именно в этом роддоме. Не менее важный документ – «Добровольное информированное согласие на обследование и лечение», Он нужен, чтобы лечащий врач мог задавать вопросы по поводу состояния здоровья, собирать анамнез, историю болезни, при необходимости консультировать, осматривать, приглашать других специалистов. Пациентка также сообщает, что не возражает против взятия общеклинических, биохимических, бактериологических и иммунологических анализов. НИНО У меня были пациентки, которые не хотели никаких вмешательств без их ведома. Из самых первых минут в приемном отделении отказывались что-либо подписывать. Действительно, к сожалению, некоторые врачи по тем или иным причинам не спрашивают согласия на определенные манипуляции. Но по закону согласие пациента необходимо, чтобы врачи сделали свою работу. Если вы боитесь необоснованных медицинских вмешательств, то подписывайте в приемном отделении согласие на обработку персональных данных, согласие на обследование и взятие анализов, но уточняйте, что дополнительные медицинские вмешательства возможны только с вашего согласия. Например, согласие на такие медицинские вмешательства, как постановка капельницы с окситоцином, вакуум, кесарево сечение, эпидуральная анестезия, ручной осмотр матки, вы можете подписать отдельно. Конечно, все должно быть в разумных пределах. Если вам объяснили целесообразность вмешательства и оно необходимо для вашего здоровья или здоровья ребенка, что нужно соглашаться. В первой главе книги мы уже писали, что целью родов являются здоровая мама и здоровый ребенок. И врачи готовы сделать все для достижения этой цели. Подписание добровольного информированного согласия не означает, что врачи снимают с себя ответственность. Вы просто подтверждаете, что вам разъяснены все риски, Вы проинформированы о последствиях, которые может иметь отказ. Знаете, как будет проходить манипуляция. Знакомы с планом лечения. намеченной тактикой родов. И соглашаетесь или отказываетесь от предложенных услуг по доброй воле, без давления извне.